Бодуэн покачал головой. «Бодуэн приехал в карвиль спустя четыре года», — сказал Гийом. «Но тогда прошло больше семи лет», — выпалил Бодуэн. Он очень гордился тем, что умел быстро считать в уме. «Мы потом еще встречались». Голос Элен был хриплым, и в то же время в нем слышалась нежность. Бодуэн кивнул. Он понял, что они когда-то хорошо знали друг друга». Элен взглянула на меч Гийома. Она тут же узнала Атонор. Ножны поистерлись. Значит, он часто пользовался этим мечом, — подумала она. — Откуда у тебя? Она посмотрела на оружие. «Атонор — Атонор? Гийом положил руку на эфес меча. Казалось, он чувствовал облегчение от того, что Элен спросила именно об этом. Через три месяца после того, как мы освободили Жанна, «И вы избежали?» «Я отобрал его у одного француза на турнире в Каяне. Он так хвастался им, сказал, что недавно его купил. Я сразу же узнал о Тонор и решил заполучить его. Почему ты продала его какому-то незнакомцу, а не мне?» В его голосе слышался упрек. «Но ты добыл его в честном бою», — Элен удовлетворенно улыбнулась. «Бодуэн показал мне свой новый меч. Он оставлял то же приятное ощущение в руке, что и Атонор. А потом я увидел на лезвии твой символ. Сначала я решил, что его используют и другие кузнецы, а мой меч вовсе не Атонор, хотя я и не сомневался в этом. Я понял, что должен прийти и убедиться в том, что этот и делал мечи для Бодуэна и для меня». «Так ты доволен?» Глаза Элен по-прежнему сияли. Исаак, который тихонько подошел ближе, чувствовал, как в нем прорастают семена ревности. «Это лучший меч, который у меня только был. Все рыцари произносят его имя с почтением». Лэморишаль приосанился, говоря о славе Атонора. Даже молодой король от него в восторге. Дверь в мастерскую открылась. Исаак немного отошел в сторону. Скрипетель привлек внимание Элен. «Уильям?» Она недовольно взглянула на сына. «Ну что тебе еще?» Бросила она. «Можно я напою лошадок?» Спросил он и, прихрамывая, подошел к матери поближе. «Уильям?» Лемаришаль вопросительно посмотрел на нее. В ее глазах любой мог прочитать ответ. «Этот мальчик...» был его сыном. Даже Бодуэн это понял. Переведя взгляд с мальчика на своего друга, он отметил, что ребенок был похож на отца, как две капли воды, за исключением рыжих волос, которые он, несомненно, унаследовал от матери. Исаак тоже все понял, и ему стало очень больно. Так значит, этот незнакомый рыцарь, отец Уильяма, «Неужели он отберет у него любовь жены и сына?» «Да, действительно, было бы замечательно, если бы ты позаботился о наших лошадях. Мы скакали очень быстро, им наверняка хочется пить», сказал Бодуэн, который первым сумел взять себя в руки. Уильям просиял. «Чудесные скакуны и такие сильные!» Просто заглядение.